Глава 93. Способ достижения наивысшей степени демонического обличия. Он открыл глаза, но ничего не увидел. Создавалось впечатление, будто весь мир поглотила тьма. Пошевелив рукой, он почувствовал отдачу в теле. Его тело окутывало что-то липкое, будто он провалился в болото. Здесь. Разум был немного затуманен, словно от большого количества выпитых лекарств. У него появилось чувство, будто он видит что-то, вливающееся в эту темноту. Пэк Кан -хён. Начал вспоминать парень и увидев его образ, пожираемый огромной пастью. Образ, отчаянно старающийся вырваться наружу, но в итоге поглощенный тьмой. Наблюдая за тем, как Канг безмятежно утопает в океане, он не мог понять, что ему делать. Нужно выбраться. Он помотал головой, но вокруг до сих пор была лишь тьма. Парень оттолкнулся от пустоты ногами. Еще и еще. И в итоге его тело начало подниматься вверх. Что-то схватило его за лодыжку и потащило на дно. Парень опустил взгляд вниз. Пасть. Огромная пасть засасывает его вглубь. Он опустился еще ниже. Его зашатало. Приложив всю имеющуюся силу, он смог выдернуть одну ногу, но вторую отрезала острыми зубами. Сейчас парень взмахнул обеими руками, чтобы выбраться из тьмы, он оттолкнулся оставшейся ногой, стараясь подняться выше. Но со всех сторон появились пасти. Белоснежные клыки хищника и пасть пожирателя. Все его тело тут же покрылось укусами. Руку вновь отрезало, а лицо было наполовину распорото. Но даже несмотря на это, он не останавливался. Он лучше, кого бы то ни было знал, что если сейчас остановится, то пути обратно уже не будет. Парень поднял голову. Во тьме, где до этого ничего не было видно, появилась одна открытая дверь. Он направился в ее сторону. Но жирающая пасть добралась уже почти до пояса. С криками боли он отчаянно пытался добраться до двери, но жирающая пасть не хотела так просто отпускать парня. Его сознание вновь помутилось и перед глазами все поплыло. Он не понимал, где находится. Парень даже не мог вспомнить, кем же он является. Ни имя, ни возраст, ни прошлое. Он не помнил ничего. Мгновение ему даже показалось, что дно этого океана может оказаться довольно приятным и удобным. «Кан... кан-у!» До него донесся голос, женский голос. Сквозь тьму снова показался еле заметный свет. «Соберись!» Он прикусил губу. Необходимо вспомнить имя. Кто он? Почему здесь оказался? И как отсюда выбраться? Необходимо создать последовательность. «Я!» Он протянул вперед руку и хватился за ручку широко открывавшейся двери, изо всех сил стараясь тянуть ее на себя. Дверь закрылась. «Кан-У, ты в порядке?» Парень пришел в себя. Сделав глубокий вдох, он распахнул глаза и увидел перед собой хидну. «Здесь!» Он помотал головой, оглядываясь по сторонам. То самое место, где он сражался с Канхеном. «Раскол!» «Исчез после смерти демона!» «Фух, значит источник устранен!» К нему пришло спокойствие, и он лег обратно на спину. Ихина дрожа опустила на него взгляд, и по покатились прозрачные слезы. Ты собирался уйти? Кон умолчал. Ты призвал меня, поэтому я точно знаю. Ты только что чуть не умер. В такие моменты необходимо рисковать жизнью, чтобы оставаться крутым. Это не смешно. Ихина действительно разозлилась и недовольно на него смотрела. Ты говорил, что мне не будет больше одиноко, что я не останусь одна. Парень протянул к ней руку, вытирая скатывающиеся по слезы. Прости. Она, заревев еще сильнее, упала в его объятия. Кан У, слегка поглаживая ее по голове, погрузился в свои мысли. Как и ожидалось, открыть дверь сейчас слишком тяжело. Распахнутая дверь это способ принудительного сбора Манманджон в одном месте. Даже находясь в аду, он использовал этот способ только в самых крайних случаях. Не нужно быть гением, чтобы понять, почему. Если что-то пойдет не так, ты будешь сожран. Манманджон велика. Даже в аду Кан у не успел полностью изучить этот необъятный океан. Десятки сотни демонов. Если назвать океан, в котором собрана вся их огромная энергия, другой вселенной, это вовсе не будет преувеличением. Именно поэтому место, собирающее все их силы воедино, является столь опасным. Но обычно проблем с первой дверью не возникало. Вероятно, из-за того, что система Гея запечатала его силы, контролировать манван Джон стало настолько сложно. Нельзя бездумно прибегать к этому способу. Риск оказался еще выше, чем он предполагал. Если бы не слабый голос Эхидны, позвавший его сквозь тьму, он вполне мог оказаться запертым на дне океана, состоящего из магии. При этом следует дождаться момента, когда поставленная система блокировка спадет еще сильнее, и он получит большое количество маги. Я не могу так просто умереть. Кан-О опустил взгляд на обнимающую его хидну. Хоть с момента его возвращения на Землю прошло не так уж и много времени, произошло огромное количество событий. А еще у него появились люди, которые необходимо защитить. У него появился смысл жизни. И ему пришел ряд уведомлений. «Вы одержали победу над демоном 8000-го круга ада, Амдусеасом». Достигнув предела по уровню, очки переходят в накопление. Маги повышена на 5 единиц. Вы успешно владели силой блокады. О, 5 единиц магии. Он тут же улыбнулся. Учитывая, что сейчас он имеет чуть меньше 100 единиц маги, то 5 единиц были действительно огромным числом. А если использовать гнев кракена, то эффект будет еще сильнее. Я наконец-то перешел за 100. Кан-О открыл окно характеристик. Теперь он имел аж 103 единицы маги. Раньше ему удавалось достичь трехзначного числа только благодаря гневу Кракина, но теперь он имел 103 единицы, без стороннего вмешательства. Слышалось, что все игроки в World Ranker имеют как минимум трехзначные числа в своих характеристиках. Для того, чтобы оценить судьям, необходимо было достичь как минимум 85 уровня и иметь трехзначную характеристику. Обычные игроки сомневаются, смогут ли повыситься до трехзначного числа к 89 уровню и 9 рангу. Но Кон у это удалось сделать, находясь на 59 уровне. И в конечном счете... Силу игрокам давал не уровень, а именно хорошо поднятые характеристики. Именно поэтому, если он решит сразиться с кем-нибудь из ворот ранкер, он будет ничуть не хуже них. Даже наоборот, если задуматься о силах, которые он имеет, будет вовсе не удивительно, что ему удастся превзойти их. А ведь прошло всего 3 месяца. За 3 месяца он поднялся до уровня мировых игроков и был способен составить им конкуренцию. Да и новая сила довольно эффективна. Сила блокады. Эта сила настолько мощная, что смогла заблокировать силы самого Кан У. Несмотря на то, что она имеет недостаток, перчатки необходимо коснуться цели, она невероятно эффективна. Думаю, я смогу ее использовать. Кан У довольно улыбнулся. Жаль, конечно, что ему не удалось преодолеть проблему 59 уровня, но зато он получил силу и маги, его забыть об этом. Кан У! Кан У! Эй, ты в порядке? В его сторону бежали Хансоль, Сихун и Йонджу, а где-то чуть дальше Тэсу, Инби и Хваён. В полном. Кивнул головой парень и попытался встать, но в этот момент он пошатнулся и свалился обратно на землю. «Кан-У!» протянула к нему руку. Вылетевшие из ее запястья цепи смягчили его падение. «Если тяжело, просто лежи, не заставляй людей беспокоиться понапрасну!» – сверкнула взглядом девушка. «И кто тебе разрешал идти в одиночку? Ведь ты сам предостерегал об учителях, так почему решил сделать все сам?» На ее громкое негодование Кан-У только лишь рассмеялся. Понимая, что за гневом скрывается искреннее беспокойство, настроение парня заметно улучшилось. «Ну, как бы там ни было, все ведь удачно разрешилось». «Сейчас не об этом речь. Ты хоть знаешь, насколько...» «Спасибо за беспокойство». Кан-У аккуратно положил руку на голову Ёнджу. Она, вздрогнув от неожиданности, резко отпрянула от него. «Я... я не беспокоилась!» Прокричала девушка, ее лицо стало таким же красным, как ее волосы. Кан-У, ничего не ответив, улегся обратно на землю. Стоило всему закончиться, как его тело охватило усталость. К лежащему кан-у подошла консоль и, приложив к его груди руку, сконцентрировала силу. «Целительный свет! О!» Хоть усталость полностью не исчезла, раздавающаяся по всему телу ноющая боль начала утихать. «Совсем неплохо! Потому что в этот раз я получила пятый ранг!» «Что? Ты перешагнул через сороковой уровень?» Хоть он и не произнес этого вслух, но скорость их повышения его поражала. «В этот раз Сихун получил особый квест, так что по его завершении мы перешагнули через уровень». «Особый квест?» «Кан У, я позже тебе объясню, а пока что думаю, тебе стоит отдохнуть». «Хм...» Кан У легонько кивнул головой. «Согласен, у меня такое чувство, будто я вот-вот потеряю сознание». Хоть он и получил целительный свет и тело перестало ныть, боль осталась. «Вам пока что тяжело двигаться, да?» «Немного», — кивнул головой Кан У. Она улыбнулась, так как обычно улыбаются охотники, и подняла его тело. Хоть Хансоли выглядела как хрупкая девушка, она все же являлась игроком. Так или иначе, физически она точно превосходила обычных людей по силам. Именно поэтому для нее не составило никакого труда поднять на руки взрослого парня. «Я отвезу вас домой!» Это немного Кан У неловко улыбнулся. Как бы там ни было, у Кан У возникло странное чувство от понимания того, что сейчас его без особого труда несет на руках милая девушка. «Думаю, будет лучше, если я попрошу опустить меня. Хоть двигаться и было достаточно трудно, идти по прямой он бы смог. Спасибо за помощь, но...» В этот момент к животу коснуло что-то мягкое, вызывающее приятное чувство, которое невозможно описать словами. Ее грудь. Парень вылупил глаза. «Думаете, сможете идти?» «А, ну...» В нем тут же зародилось сомнение, порождаемое борьбой между инстинктами и разумом. Однако колебания были недолгими. Кан-У громко выдохнул и ответил. «На самом деле, я сомневаюсь в этом. Ну, ничего не поделаешь. Хоть мне и не нравится тебя заставлять, это лучше, чем пытать свою те...» «Кан-У, в таком случае я понесу тебя!» Произнес Тессу. «А...» Но это не то. Ха-ха-ха, будет гораздо удобнее, если тебя понесу я, а не невеска. Не подходи. Раз уж ты не можешь идти, я не могу оставаться в стороне. Чувак, пожалуйста. Кан-У, скорее забирайся в мои объятия. Уйди. Тессу взял парня на руки и тут же ощутил твердое, словно камень тела и распространяющийся от него запах пота. Кан-У, я отвезу тебя сразу домой. Не переживай. Ребята, я доставлю его к дому в полной безопасности. Но твой дом ведь находится совсем в другой стороне, поэтому... «Ха-ха-ха, ради тебя я готов на все!» «Ну-ка поставь меня, пожалуйста, я смогу идти сам!» «Пациентам нельзя напрягаться, так что отдыхай!» Тессу сконцентрировал еще больше сил в руках, готов отправиться в путь. Пот, пропитавший всю футболку Тессу, тут же перебрался и на парня. «Ну нет же!» Его лицо побледнело. Парень с жалобным выражением лица протянул руку в сторону Хансоль. «Ну нет!»